Ангелы. Так называемых ангелов я условно разделяю на две категории. Есть ангелы-хранители и есть именно ангелы и архангелы. Ангелы-хранители это чаще всего души ближайших родственников, которые находятся на достаточном уровне эволюции души, чтобы выполнять функции хранителя. С разрешения источника им позволяют после смерти тела продолжать находиться на земле и оберегать своего родственника, например детей или внуков или родителей и так далее. Бывает, ангелы-хранители назначаются для человека самим источником или высшим «я». У человека может и не быть ангелов-хранителей. Обычно у человека есть один-два ангела-хранителя, у некоторых людей их может быть три и четыре и больше. Чем труднее душа выбрала воплощение, тем больше опасностей, тем больше нужно ангелов-хранителей. Часто бывает один основной ангел-хранитель и те ангелы-хранители, которые ему помогают, сменяясь со временем на других. Те, кого называют именно ангелами, — это несколько иная система. Ангелы — это служебные души, которые выделяет из себя источник для выполнения различных заданий. У них нет задачи воплощаться. Их задача состоит в поддержании работоспособности всех систем материального и нематериального миров. Соответственно, архангелы — это те ангелы, которым доверена большая ответственность, и роль в принятии того или иного решения, касающегося нашей Вселенной. В различных религиях этим душам дают разные названия. Конечно, в действительности у них нет имен в нашем понимании. У всех ангелов и высших «я» есть определенная вибрация, по которой они и определяют друг друга. Из сеанса. Андрей, есть ли рядом с ней ангелы или какие-то другие светлые энергии, которые ей помогают и оберегают? Высшее «я». Конечно, есть. У нее два ангела, которые берегут ее, которые помогают ей пройти свой путь. Андрей. Ангелы сами выбирают такую службу, или вы просите об этом? Высшее Я. Когда воплощается, они вместе договариваются. Она просила быть с ней, чтобы они пошли. Андрей. Это ребята из ее духовной группы? Высшее Я. Да. Андрей. Теперь она знает, что она не одна, что ее родные рядом с ней. «Высшее я». Она и так знала. Из сеанса с другим регрессантом. «Андрей, есть ли у нее ангел-хранитель?» «Высшее я». «Нет, не надо ей. Я охраняю». «Андрей, чем определяется необходимость ангела-хранителя у души человека? Почему у одних они есть, а у других нет?» «Высшее я». «Она самая сильная, и я еще с ней». Кто слабее, тому ангел нужен, у кого интуиция не работает. А она сама все понимает, от кого защититься. Андрей, то есть ангелы-хранители приходят к тому, у кого слабая связь с высшим «я»? Высшее «я». Да, неопытные они. Андрей, она как опытная душа на земле или еще неопытная? Высшее «я». Она опытная, у нее… Опыт нужен не только, который на Земле получен, но и который раньше был. Она уже опытная пришла на Землю. Андрей. То есть она уже много где воплощалась до Земли? Высшая я. Да, у нее очень большой опыт. Андрей. Она воплощалась на планетах или в реальностях, подобных нашей планете? Высшая я. Нет, она была в нематериальном мире, в материальном только четыре раза. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Сколько у нее ангелов? Высшее Я. Два. Они двое ее и обучали. Андрей. Они у нее постоянные или меняются? Высшее Я. Бывают и другие, а эти все время с ней. Андрей. У ангелов есть имена? Высшее Я. У этих есть, но вы их не произнесете. Андрей. Это как звуковая вибрация? Высшее Я. Да. Андрей. Бабушка у нее как третий ангел? Высшее Я. Она у нее, как ангел-хранитель, постоянный. Андрей, можете пояснить? Я думал, что те два ангела и есть ангелы-хранители. Высшее Я. Да, есть. А есть ангелы, которые из нашего мира. Они никогда не воплощаются, они могут меняться. Они могут быть с человеком до тех пор, пока они нужны. А наши родственники могут быть нашими ангелами тоже. Это вы так называете ангелы. На самом деле они просто рядом, они помогают и подсказывают. Ваша семья, ваш род никогда, никуда не исчезают, они всегда с вами. Всегда охраняют, любят, подсказывают или ругают. Андрей, можете пояснить, в чем разница задач у ангелов, которые никогда не воплощаются, и хранители, которые родственники? Высшее «Я». У всех ангелов, у каждого своя задача, а мы даем поручение. Мы планируем, кому и где нужна помощь. Туда ангелы идут. Кого надо вести по жизни, кого надо спасать. Это ангелы, которые не воплощаются. А души, которые достигли высоких уровней сознания, которые приближаются ко мне больше, чем остальные, они умеют быть ангелами по-вашему, а по-нашему охранителями. Они охраняют своих близких, они неразрывны с ними никогда, и они могут воплощаться. Андрей. Эти души, которые достигли более высокого уровня, высшее «я», да, они, если захотят, могут воплотиться, но они редко это делают, потому что им хорошо здесь. Они от меня не хотят уходить никто, но иногда просятся на землю, как на каникулы, потому что земля манит, на земле много того, чего нет у нас. Это физические ощущения, это любовь, это то, что можно потрогать руками, это еда, это развлечение, это танцы, это то, что можно испытать, в физическом теле, поэтому иногда души высокие приходят на землю чтобы вспомнить те ощущения из сеанса с другим регрессантом андрей вы еще говорили про ангелов вы можете рассказать кто такие ангелы и кто такие архангелы Выше я в нашем мире есть белое братство воины света ангелы и архангелы ангелы это более можно сказать рядовые архангелы более высокий статус по силе и по энергии, и по свету. У них больше способностей, больше силы, мощности. Допустим, противостоять где-то другим энергиям. Ангелы послабее архангелов, ангелы подчиняются архангелам. Андрей, как души становятся ангелами? Как ангелы становятся архангелами? Высшее Я. Души становятся ангелами только тогда, когда они достигнут этого уровня. Даже если он совершает ошибки, он до конца верит в людей. и в других созданиях, в других цивилизациях тоже. Андрей, благодарю за пояснение. Какие функции выполняют архангелы? Высшее Я. В основном все светлые существа являются наблюдателями. То, что создал Создатель, это разные галактики, планеты, цивилизации. Мы над ними, мы как кураторы. То есть другие цивилизации, они как на одном уровне с Землей. Один из проектов эксперимента. Мы наблюдаем за их развитием. но и принимаем также активное участие с высокоразвитыми цивилизациями, которые уже достигли более высоких частот в духовном развитии. Они находятся в полном слиянии с ними и с Создателем. К чему мы сейчас и ведем человечество.